Глава четвертая Прошел час. Быть может, больше. Все это время Арман продолжал сидеть возле камина. С лица его давно исчезли следы нашей драки. Своей неподвижностью он казался хрупким, как пустая скорлупа. Сидящая чуть наискось против него Габриэль тоже не сводила глаз с огня. Она не проронила ни слова, и ее задумчивое лицо выглядело изможденным и усталым. Я не мог понять, о чем она думает, и это причиняло мне боль. А сам я думала о Мариусе. «Мариус! Мариус! Вампир, рисовавший картины в мире живых и отражавший в них жизнь этого мира?» Триптихи, портреты, фрески на стенах его дворца. И никто в этом реальном мире никогда и ни в чем не заподозрил его. На него не устраивали охоту, и его не изгоняли из общества. Но свора демонов в черных капюшонах пришла, чтобы сжечь его картины. Те, кто так же, как и он, были наделены темным даром. Интересно. Называл ли сам он этот дар темным? Они пришли и заявили, что он не имеет права жить и творить среди смертных. Перед моими глазами возникла маленькая сцена театра «Рено», и я увидел, как стою и пою на этой сцене, а потом пение перерастает в оглушительный рев. Никола назвал мое пение «великолепным», А я ответил ему, что все это ничтожно и не более, чем пустяк. И этим своим ответом словно влепил ему пощечину. В своем воображении я услышал то, что он тогда не произнес. «Позволь мне получить то, во что я могу верить. Сам ты не сделаешь это никогда» три птихи Мариуса, украшают соборы и монастырские часовни, дома богатых людей в Венеции и Падуе. Вампиры никогда бы не осмелились войти в эти святые места, чтобы сорвать их со стен, а потому они должны висеть там и поныне. Они существуют где-то, и, возможно, на них даже стоит его подпись». Изображения выписаны до мельчайших деталей. Это поистине шедевры, созданные вампиром, окружившим себя смертными учениками и осмелившимся иметь юного любовника, кровь которого он, быть может, понемногу пил, прежде чем в одиночестве отправиться на охоту. Я вспомнил ночь в деревенском кабачке, когда мне вдруг открылась вся бессмысленность жизни, И беспредельное отчаяние, пронизывавшее весь рассказ Армана о его жизни, показалось мне бездонным океаном, в котором я мог утонуть. Это было намного страшнее, чем рухнувшие опоры разума Ники, три века абсолютной тьмы и безнадежной пустоты. Если этот сидящий у камина, прелестный ребенок, золотисто-каштановыми волосами, Заговорит вновь, из уст его может палиться чернильная чернота, способная затопить весь мир. М да, именно так и могло бы случиться, если бы не тот, кто сыграл решающую роль в его судьбе. Венецианский художник, еретик, осмелившийся придать великое значение тому, что он изображал на своих картинах, А в его намерениях я не сомневался, которого существа нам подобные, избранники сатаны, превратили в пылающий живой факел. Видела ли Габриэль во время рассказа Армана эти картины так же отчетливо, как видел их я? Стояли ли они перед ее глазами так же, как и перед моими? Мариус каким-то образом проник в мою душу И отныне останется там навсегда, равно как и демоны в черных капюшонах, которые превратили великие картины в ничто. Чувствуя в груди тупую боль, я размышлял над тем, что рассказывали странствующие вампиры, что Мариус жив и что его видели в Египте и Греции. Мне очень хотелось спросить у Армана, возможно ли что это было правдой. Но мне показалось, что такой вопрос будет бестактным с моей стороны. «Старая легенда», — прошептал он словно про себя и, медленно не отрывая взгляда от огня, продолжил. «Легенда, пришедшая из древности задолго до того, как они разрушили нашу жизнь». «А если это не так?» отозвался я в то время, как перед моими глазами проходили видения. Я вновь видел множество картин на стенах. «Быть может, Мариус жив?» «Мы можем казаться как чудом, так и ужасом», — тихо промолвил он. «Это зависит от того, как нас хотят воспринимать. И когда о нас узнают впервые...» Будь тому причиной темная кровь, наше обещание или наш приход, становится возможным все. Но на самом деле это не так. Очень скоро реальный мир сводит чудо на нет, и на другое чудо уже не остается надежды. Я хочу сказать, ты начинаешь привыкать к новым ограничениям, и уже эти ограничения определяют в дальнейшем все. Вот почему говорят, что Мариус продолжает жить. Все вампиры продолжают где-то существовать. Вот во что тебе хочется верить. В римском обществе не осталось никого из тех, с кем я проводил ночи в давние времена. Вполне возможно, что нет больше и самого общества. С тех пор, как до нас доходили хоть какие-то вести, оттуда прошло много лет. Но ведь они по-прежнему где-то существуют. Не так ли? В конце концов, мы не можем умереть. Впрочем, теперь все это уже не важно. Со вздохом закончил он. Намного важнее и гораздо ужаснее было нечто другое, что повергло Армана в глубочайшую бездну отчаяния. И это нечто привело к тому, что, несмотря на жесточайшую жажду, Потерю большого количества крови во время нашей с ним драки, несмотря на то, что все его тело горело в процессе залечивания нанесенных ему ран, он не испытывал никакого желания выйти наверх и отправиться на охоту, он предпочитал страдать от жажды и сжигающего тела жара, он предпочитал быть в нашем обществе. Хотя он уже предвидел наш ответ, и знал, что не сможет и дальше оставаться с нами. Нам с Габриэль не нужно было ничего говорить, чтобы он понял это. Нам не было необходимости даже мысленно возвращаться к решению этого вопроса. Он знал это так же, как предвидит будущее Господь Бог, потому что сам является его Творцом и держит будущее в своих руках. Невыносимая, мучительная боль. Я заметил, что лицо Габриэль тоже выражает глубочайшую печаль. Ты знаешь, я всей душой хочу, чтобы ты отправился вместе с нами. Заговорил я, удивляясь силе собственных чувств. Но это будет поистине катастрофой для всех нас. Он никак не отреагировал. Он это знал. Габриэль тоже молчала. «Я не могу не думать о Мариусе», — признался я. «Знаю. Но ты почему-то совершенно не думаешь о тех, кого следует оберегать. И мне это кажется очень странным». «Это не более, чем еще одна легенда из тысяч ей подобных», — ответил я. «Я думаю о Мариусе. Я всегда становлюсь рабом своих привязанностей и навязчивых идей. Это ужасно, что меня так притягивает к себе личность Мариуса. Ужасно, что меня так заинтересовал только он один. Неважно. Если тебе хочется, думай о нем. Я отдаю, но это не означает, что сам я теряю. Если кто-то так откровенно высказывает собственную боль, следует с уважением отнестись ко всем участникам трагедии. Необходимо постараться понять. Но такие отчаяния и беспомощность находятся за пределами моего понимания. Вот почему я думаю о Мариусе. Его я понимаю. А тебя нет. Почему? Я молчал. Но разве он не заслужил того, чтобы знать правду? Я всегда был бунтарем по натуре, сказал я а ты всегда становился рабом обстоятельств. Я был предводителем своего общества? Нет. Ты был сначала рабом Мариуса, а потом рабом детей тьмы. Ты попал под обаяние одного и долго жил под влиянием других, и сейчас ты страдаешь прежде всего от отсутствия чего бы то ни было влияния. Я содрогаюсь при мысли о том, что ты заставил меня на какое-то время стать совсем не таким, каков я есть на самом деле, чтобы понять все это». «Ничего страшного», — ответил он, по-прежнему глядя в огонь. «Ты придаешь всему слишком большое значение. Своим рассказом я вовсе не пытался что-либо тебе объяснить» и я не нуждаюсь в том, чтобы ты в мыслях своих или на словах демонстрировал уважение ко мне, понимание или благодарность. Все мы знаем, что ответ, который ты мне дал, слишком важен, чтобы придавать значение той форме, в которой он выражен, и нам троим известно, что решение окончательно. Одного я никак не могу осмыслить. Почему? Неужели я настолько отличаюсь от вас, что меня совершенно невозможно понять? «Почему я не могу поехать вместе с вами? Если вы возьмете меня с собой, я сделаю все, что вы захотите. Я буду подчиняться вам во всем!» И вновь я вспомнила о Мариусе и его баночках с темпорой на яичном желтке. «Как мог ты поверить хотя бы единому их слову, после того, как они сожгли картины?» — спросил я. «Как мог ты отдать себя в их руки?» Я почувствовал его возбуждение и поднимающийся гнев. Выражение лица Габриэль призывало меня к осторожности, но я не увидел в нем страха. «А ты?» «Во что верил ты, когда стоял на сцене театра и смотрел, как публика с воплями пытается выбраться из зала?» «Именно так рассказывали мне мои подданные. Вампир, приводящий в неописуемый ужас зрителей, которые кричат и выбегают на бульвар тамплиеров, ты верил в то, что уже не принадлежишь к породе смертных? Знал, что ты больше не один из них? И для этого тебе не потребовалось вмешательство банды демонов в черных капюшонах? Ты знал это и без них. Точно так же не был смертным и Мариус». «И я тоже!» «Ну, это совсем другое дело!» «Нет, не другое!» «Именно поэтому ты презираешь актеров театра вампиров, которые в эти самые минуты разыгрывают свои маленькие драмы, чтобы вытрясти из карманов прогуливающиеся по бульварам публики золотые монеты!» «Ты не хочешь обманывать и вводить в заблуждение, как это делал Мариус!» и это еще в большей степени отдаляет тебя от людей. Ты хочешь прикидываться смертным, но необходимость обмана сердит тебя и заставляет убивать». «В те минуты на сцене, — возразил ему я, — я выражал свою истинную сущность. Я не обманывал, а поступал как раз наоборот». Мне хотелось каким-то образом продемонстрировать чудовищной собственной натуры, в надежде, что это поможет мне вновь вернуться к моим смертным собратьям. Пусть лучше они в страхе убегут, чем не заметят моего существования, — думал я тогда. Пусть лучше знают, что я монстр, чем я вечно буду скитаться по миру, никому неизвестный и непризнанный теми, на кого готов был молиться. Но из этого... Ничего хорошего не вышло. Не вышло. То, что делал Мариус, гораздо лучше. Он никого не обманывал. Конечно же, обманывал. Он одурачил всех. Ничего подобного. Он просто нашел способ, позволяющий делать вид, что он живет, как обычный смертный. Способ жить вместе со смертными. Он убивал только злодеев и рисовал, как делают это смертное. «Когда ты рассказывал о нем, ты заставил меня видеть перед собой ангелов, голубое небо и облака. Он создавал то, что несло в себе доброе начало, и я вижу в нем только мудрость и полное отсутствие тщеславия. Ему не было нужды раскрывать свою истинную сущность. Он прожил тысячу лет» и все это время больше верил небесным видениям, которые изображал на своих картинах, чем себе самому. Арман явно смутился. «Кого сейчас интересуют дьяволы, рисовавшие ангелов?» «Это всего лишь метафоры», — ответил я. «И на самом деле все это имеет значение? Если ты хочешь возродиться и вновь увидеть перед собой путь дьявола, Это имеет значение. Существует множество способов нашего существования, если бы я только мог имитировать жизнь, найти путь. То, что ты говоришь, мне непонятно и мало меня интересует. Бог давно от нас отказался. Габриэль бросила на него быстрый взгляд. «Ты веришь в Бога?» спросила она. «Да, я всегда верил только в Бога. Это сатана наш господин, не больше, чем выдумка. И выдуманный господин предал меня». «Тогда ты действительно проклят!» — воскликнул я. «Ибо тебе прекрасно известно, что твое вступление в братство детей тьмы было бегством от греха, который на самом деле грехом не был». Арман скипел от гнева. «Ты отчаянно жаждешь того, что никогда не можешь иметь!» — возразил он. И голос его неожиданно зазвенел. «Ты смог провести Габриэль и Никола через барьеры, отделявшие их от тебя. Но сам никогда не вернешься обратно!» «Почему же ты не в состоянии сделать выводы из собственного рассказа?» — спросил я. Или ты не в силах простить Мариуса за то, что он не предупредил тебя об их существовании и позволил тебе попасть в их руки, и теперь не желаешь принять от Мариуса ничего? Даже намека на то, как тебе жить дальше? Я, конечно, не Мариус, но хочу сказать вот что. С того момента, как я ступил на путь дьявола, я слышал только лишь об одном вампире старше меня по возрасту, который мог бы меня чему-то научить, И «Этот вампир Мариус, твой мастер из Венеции. И сейчас он разговаривает со мной. Он учит меня бессмертию. Ты смеешься надо мной?» «Нет, это не насмешка. А твое сердце разрывается при мысли о том, чего у тебя уже не будет. Нового объекта для поклонения, другого источника воздействия и влияния на тебя. Ответом мне было молчание. «Мы не можем стать для тебя еще одним Мариусом», снова заговорил я, «или мрачным господином Сантино. Мы не художники, наделенные способностью широкого видения мира, чтобы вести тебя вперед, и не злобные предводители общества, уверенные в своем праве обрекать на гибель тысячи себе подобных, а именно такая власть». Великое господство и уверенность в своем праве наставлять других нужны тебе сейчас. Я невольно вскочил на ноги, подошел поближе к камину и посмотрел на Армана сверху вниз. Краешком глаза я увидел, что Габриэль едва заметно кивнула мне в знак одобрения и на секунду прикрыла глаза, словно позволив себе наконец вздохнуть с облегчением. Арман сидел совершенно неподвижно. Ты должен пройти через эту пустоту и отыскать то, что заставит тебя продолжать жить. Если же ты пойдешь с нами, то мы помешаем тебе сделать это, а ты погубишь нас. — Но как же мне пережить все это? Он поднял на меня полное страдание глаза, и брови его в мучительном раздумье сошлись на переносице. — С чего начать? «Вы ходите по земле, словно посланники самого Бога. Но для меня реальный мир, мир, в котором жил Мариус, недосягаем. Я никогда в нем не жил. Я бьюсь о стекло, не зная, как проникнуть на другую сторону». «В этом я не могу тебе помочь. Тебе необходимо узнать нынешний век», вмешалась Габриэль. Слова ее, сказанные очень спокойным тоном, тем не менее, прозвучали как приказание. Он обернулся в ее сторону. «Тебе нужно понять, в какое время мы живем», — продолжала она, — «с помощью литературы, музыки, искусства вообще. Ты сам сказал, что вышел из-под земли. Так научись теперь жить на ней!» Он молчал. В моем сознании вспыхнули вдруг видения. Квартира Ники, в которой все перевернуто вверх дном, кучами сваленная на полу мировая цивилизация. А есть ли для этого лучшее место, чем бульвар и театр на нем, которые поистине являются центром жизни и отражением всего, что происходит на свете? Спросила Габриэль. Он хмуро покачал головой отказываясь от ее предложения. Но она настойчиво продолжала. «Ты обладаешь даром предводителя общества, и твои подданные все еще там!» Он издал не то вздох, не то вскрик отчаяния. «Никола не имеет никакого опыта», — настаивала Габриэль. «Он может многое рассказать им о жизни за пределами театра, но не может по-настоящему управлять». «Эта женщина, Элени, очень умна, но она с удовольствием уступит тебе место». «Что для меня в их играх?» – прошептал он. «Это способ существования», – ответила Габриэль. И «Это все, что для тебя сейчас важно и нужно тебе. Театр вампиров? Я скорее предпочту огонь». «Подумай хорошенько». «Ты не станешь отрицать, что в этом есть своя прелесть и даже совершенство?» «Все мы не более чем иллюзорные образы тех, кого называют смертными, а театр — иллюзорное воспроизведение того, что называют реальной жизнью». «Это так отвратительно для меня!» — ответил он. «Лестед совершенно справедливо назвал сие пустячной мелочью. Так кажется». Это касалось только Никола. «Потому что Никола выдумал какую-то поистине фантастическую философию», — покачала головой она. «А ты не должен ничего изобретать. Ты просто должен жить так, как жил, когда был учеником Мариуса. Живи и познавай этот век. К тому же Лестод не верит в то, что зло имеет свою цену. А ты веришь. Я знаю, что веришь». «Я сам есть зло», — с неким подобием улыбки ответил армал, и мне показалось, что он готов расхохотаться. Так что это не вопрос, веры или неверия. Но неужели ты думаешь, что после трехвекового следования по пути, освященному духовностью, я смогу свернуть на дорогу сластолюбия и разврата? Мы были святыми проповедниками зла, и я не хочу становиться обыкновенным злом». «Так сделай его необыкновенным!» Габриэль уже проявляла явное нетерпение. «Если ты зло, то скажи мне, как сластолюбие и разврат могут быть твоими врагами? Разве не подстерегают на каждом шагу человечество искушения мирские, плотские и сатанинские?» Он покачал головой, словно желая сказать, что его это мало волнует. «Тебя больше волнует духовность, чем зло?» — спросил я, пристально глядя ему в глаза. — Да, — не задумываясь, ответил он. — Но разве ты не знаешь, что духовным и возвышенным может быть даже цвет вина в бокале? — продолжал я. — Выражение лица, звуки скрипки. С таким же успехом духовным может быть и Парижский театр, ведь все в нем создается теми, кто обладает духовностью и через нее воспринимает видение и образы, которые затем воспроизводит на сцене. Что-то в нем дрогнуло, но он тут же взял себя в руки. — Силой своей чувственности ты должен обольщать, соблазнять публику, — вновь заговорила Габриэль. — Во имя Бога и во имя дьявола пользуйся всеми возможностями театра так, как сочтешь нужным. — Разве... «Не были духовными творения твоего мастера?» – спросил я. При мысли о нем и его картинах по телу моему разлилось тепло. «Мог ли кто-либо, глядя на великие произведения того времени, сказать, что они лишены духовности?» «Я и сам задавал себе этот вопрос», – отозвался Арман, – «множество раз. Чего в них было больше, духовного или плотского?» Становился ли ангел, изображенный на картине, чем-то материальным, или, напротив, трансформировалась материя? Независимо от того, что с тобой сделали впоследствии, ты никогда не сомневался в величайшей ценности его работ, сказал я. Я уверен в этом. Материальное и в самом деле трансформировалось. Его материальное творение переставали быть просто живописью. Они становились магией, точно так же, как во время убийства кровь перестает быть просто кровью и становится самой жизнью. Взгляд его затуманился, но я не уловил каких-либо исходящих от него образов. Какой бы дорогой ни возвращался он в прошлое, он шел по этому пути в полном одиночестве. «В театре, как и в живописи», — говорила Габриэль. Духовное и плотское существуют рядом. Все мы по натуре склонные к чувствительности демоны. Вот что следует тебе понять, и что послужит тебе ключом к дальнейшей жизни. Он на мгновение прикрыл глаза, словно желая скрыть от нас свои чувства. — Иди к ним и вслушайся в музыку, которую исполняет Ники, — убеждала Габриэль. «Твори вместе с ними в театре вампиров. Ты должен уйти от того, что разрушало тебя, к тому, что заставит тебя испытывать удовлетворение. В противном случае у тебя не останется никакой надежды». «Не знаю, сто ли говорить с ним так резко и откровенно». Однако он вдруг кивнул головой, и губы его сжались в горькой усмешке. «Важно только понять вот что». Тихо продолжала она. «Ты всегда бросаешься в крайности». Он смотрел на нее непонимающим взглядом. Возможно, до него просто не доходил смысл ее последних слов. Мне же показалось, что она чересчур жестоко поступает с ним, говоря столь горькую правду. Он, однако, ничего не возразил. Лишь его лицо стало вдруг задумчивым и гладким, как у ребенка. Он долго сидел молча, глядя на огонь, потом заговорил снова. «Но зачем вам вообще уезжать? У вас теперь не осталось здесь врагов. Никто не собирается воевать с вами и изгонять вас отсюда. Почему вы не можете управлять этим маленьким обществом вместе со мной?» Означали ли его слова, что он согласен присоединиться к остальным, и стать членом маленькой труппы театра на бульваре. Он больше не спорил со мной, только спрашивал, почему я не могу создать эту, как я назвал ее, имитацию жизни там же на бульваре, если уж мне это так необходимо. Однако, задавая этот вопрос, он едва ли рассчитывал получить мое согласие. Он отлично знал, что я не в состоянии видеть этот театр, не в состоянии видеть Никола, даже сама идея исходила не от меня. Предложение было сделано ему Габриэль. Он понимал и то, что настаивать и уговаривать нас уже поздно и бесполезно. «Мы не можем жить среди нам подобных, Армао», в конце концов ответила за меня Габриэль. «Это был наиболее правдивый и точный ответ», — подумал я, — удивляясь тому, что сам не осмелился высказать его вслух. — Путь дьявола! Вот что нам нужно, — сказала Габриэль, — и нам вполне достаточно друг друга. Возможно, когда-нибудь, через много-много лет, после того, как мы побываем во множестве мест и увидим тысячи вещей, мы возвратимся сюда, и тогда соберемся вместе и побеседуем так же, как этой ночью. Казалось, он отнесся к ее словам довольно спокойно однако узнать, о чем он думает, было теперь невозможно. Мы долго сидели молча. Не знаю, сколько времени мы провели в полной тишине. Я старался не думать больше ни о Мариусе, ни о Нике. У меня уже не было ощущения грозящей мне опасности, но я испытывал страх перед близкой разлукой, которая, я был уверен, будет горькой и печальной. К тому же меня мучила вина за то, что, получив подарок от этого юноши, удивительную повесть его жизни, я слишком мало смог дать ему взамен. Тягостное молчание прервала, наконец, Габриэль. Она поднялась со своего места и подошла к скамье, на которой он сидел. «Арман, мы уезжаем. Если это будет зависеть от меня, то уже завтрак полуночи мы будем очень далеко от Парижа. Он смотрел на нее спокойно и обреченно. Понять, какое решение он в конце концов принял, было невозможно. «Даже если ты не захочешь присоединиться к остальным в театре, прими от нас хотя бы то немногое, что мы в состоянии тебе дать. У моего сына достаточно денег, чтобы облегчить тебе вступление в этот совершенно новый для тебя мир. Ты можешь жить в башне». «Сделать ее своим убежищем», — добавил я. «Пользуйся ею столько, сколько сам захочешь». Магнус считал, что это вполне безопасное место. После минутного размышления он кивнул с угрюмой вежливостью, но не произнес ни слова. «Позволь Лестаду дать тебе достаточно золота, чтобы ты мог жить как настоящий джентльмен», — продолжала Габриэль. Все, что мы попросим у тебя взамен, это оставить в покое бывших членов твоего общества, если ты не захочешь вновь стать их предводителем». Он вновь пристально посмотрел на огонь, и его спокойное лицо стало невероятно красивым. Потом молча кивнул. Но этот жест означал лишь то, что он слышал обращенные к нему слова, но отнюдь не значил обещание чего-либо. «Если ты не пойдешь к ним, — медленно заговорил я, — то, по крайней мере, не причиняй им вреда. Не причиняй вреда, Никола!» После этих слов выражение его лица слегка изменилось. Мне показалось, что на губах его промелькнула слабая улыбка. В обращенных ко мне глазах я прочел презрение. Я отвернулся но этот взгляд нанес мне сокрушительный удар. «Я не хочу, чтобы ему причиняли боль», повторил я напряженным шепотом. «Неправда! Ты хочешь, чтобы его уничтожили?» Так же шепотом ответил он. «Чтобы тебе больше не пришлось не бояться, не страдать из-за него». Презрение на его лице было теперь совершенно очевидным. «Арман», — вмешалась в разговор Габриэль, — «он не представляет никакой опасности. Эта женщина вполне сможет держать его в руках, но он может научить всех вас очень многому, что касается нынешних времен, если, конечно, вы прислушаетесь к тому, что он будет говорить». Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Лицо Армана вновь стало нежным и красивым. И вдруг он с необычайной галантностью взял руку Габриэль и крепко сжал ее. Оба они встали. Он отпустил ее руку, отступил на шаг и расправил плечи. Потом посмотрел на нас обоих. «Я пойду к ним». Голос его звучал мягко. «И возьму то золото, которое вы мне предлагаете. Я найду себе убежище в этой башне». Я научусь всему, что сможет мне дать ваш обожаемый птенчик. Но я поступаю так только потому, что все это плавает на поверхности огромной бездны, в которую я погружаюсь. Однако я не утону, а сначала пойму и постигну все до конца. Я не оставлю вам распоряжение вечность без... без последней битвы». Я пристально всматривался в него, но не смог уловить ни одной мысли, способной прояснить смысл этих слов. Возможно, что по прошествии многих лет ко мне вновь вернутся желания, аппетит и даже страсть. Быть может, когда мы встретимся в другом веке, эти понятия перестанут быть для меня абстрактными. Я стану таким же бодрым, как вы, вместо того, чтобы быть слабым отражением вашей энергии. И тогда мы обсудим все проблемы бессмертия и великой мудрости. Тогда поговорим о покорности и мщении. А сейчас достаточно того, что я признаюсь в своем желании встретиться с вами снова. Я искренне хочу, чтобы в будущем пути наши непременно пересеклись. И только по этой причине я сделаю то, о чем вы меня просите, но чего на самом деле не хотите. Я пощажу вашего злосчастного Никола. У меня вырвался громкий вздох облегчения. Однако меня тревожил новый тон его слов. Они звучали очень мощно и уверенно. Со мной говорил сейчас новый вождь общества, несомненно, обладающий могуществом и силой воли. Не оставалось никаких сомнений в том, что он способен выжить в любых обстоятельствах, как бы ни рыдала, ни разрывалась от горя его осиротевшая душа и вдруг на лице его стала медленно появляться такая восхитительная и одновременно печальная улыбка, что оно сделалось поистине прекрасным. Он вновь превратился в святого с да Винчи, точнее, в маленького бога кисти Караваджо. На мгновение мне показалось, что он вообще не способен причинить кому-либо вред и не может представлять ни для кого опасность. Он был сияющим воплощением всей доброты и мудрости мира. «Помни мои предостережения», — сказал он, — «и забудь о моих проклятиях». Мы с Габриэль кивнули одновременно. «А если я буду вам нужен», — продолжал Армал. — «вы всегда найдете меня здесь». И тут Габриэль сделала поистине удивительную вещь. Она обняла и поцеловала его. Я последовал ее примеру. Он был таким нежным и трогательным в наших объятиях. Мысленно он дал нам понять, что уходит к своему обществу и что завтра вечером мы сможем найти его там. В следующее мгновение он исчез. Мы с Габриэль снова остались одни, словно его никогда и не было рядом с нами. В башне стояла абсолютная тишина. Слышался только шум ветра в лесу за ее стенами. Я поднялся наверх, подошел к распахнутым настежь воротам и долго смотрел на простирающиеся передо мной погруженное в спокойствие поля. Я любил его. И это чувство было для меня таким же недоступным для понимания, как и он сам. И в то же время я был рад, что все закончилось, рад, что мы можем продолжать спокойно жить. Я долго стоял, прислонившись к прутьям решетки, и глядя на далекий лес и на окутанное туманом сияние городских огней, отражающееся в опускающихся все ниже и ниже облаках, и охватившая меня печаль, была связана не только с его уходом, но и с Ники, и с Парижем. И со мной самим.